Боже оле. Звонок сыграл ля верхней октавы. Дверь открыта, пропела Виола в той же тональности. Звонок протрезворнил опять. Открыто уже громче пропела она, подбегая к двери и широко ее распахивая. Варшавский стоял на пороге, держа в руке небольшой букет. Входите, Ильон, я пыталась вам кричать, но Варшавский удивился. Ткотвые кричали? — А я почему-то решил, что у вас громко работает телевизор. Он протянул Виоле букетик ромашек. — Я и в цветах остаюсь вегадрианцем, — сказал он. — Как это понимать? — спросил Виола. — Ну, все эти мясистые, как я их называю, цветы, то есть насыщенный цвет, фактуры, я не люблю. Астры, гладиолусы, я уж не говорю про местные бутонистые монстры на толстых ножках. — Вы даже не представляете, как мне угодили. Я сама люблю полевые цветы. «А где Юлиан? Я его просила немного постричь наш балкон. Там и тоже цветник, и все сильно разрослось, а вот он сам. И в хорошем настроении, судя по счастливому выражению лица. Это не столько счастье, сколько умиление от встречи с интересным человеком», — сказал Юлиан, появляясь в комнате и направляясь к Варшавскому, при этом он агрессивно пощелкивал секатором. Руку дружбы, впрочем, не протягивай, чтобы микробов не переносить. Здравствуйте, Леонард, вы, как всегда, минута в минуту. Вершавский мельком взглянул на часы и произнес точность, вежливость королей. Кстати, вы не знаете, почему так говорят? Разве короли бывают аккуратны в этом деле? Он повернул голову в сторону Виолы. По-моему, короли — самые безалаберные люди в мире, ведь над ними никого нет выше, кто мог бы ими командовать. Да, обыкновенная дипломатическая хитрость, кладя секатор в карман джинсов, — произнес Юлиан. — Придумал ее королевский шут, тем самым намекая на то, что очень просто соблюсти точность, переходя из спальни в тронный зал. — Ну, вы-то не король, зачем же вам приходить так точно? Мне пунктуальные люди внушают страх, я себя чувствую ущербным. — Леон, на самом деле, Жуль вам страшно завидует? — Он не понимает, как некоторым людям удается все делать в срок. Вот, например, он же почти год обещает мне повесить на этой стене картинку, которую мы когда-то купили на арт-шоу, и до сих пор не найдет минутки, чтобы выполнить это обещание. Зато я умею своевременно делать кое-что другое. Например, винтить штопор в пробку и вычти уложивший в шесть секунд. Когда-то я таким образом выиграл на пари у одного американца ящик превосходного вина. Говоря это, Юлиан достал из бара бутылку и продемонстрировал ее. Видите этот легкий налет пыли? Бутылка простояла в баре почти год, что вообще-то не гоже для этого сорта вина. А какой это сорт, поинтересовался Варшавский, прошлогодний? что противоречит самой сути этого вина, потому что она называется деревянское божоле» и должно употребляться в дело как можно скорее. Некоторые винолюбы считают, что неповторимость божоле теряет через несколько недель после того, как его разлили по бутылкам. Но мы не будем уподобляться тем знакам. Новые божоле появятся в магазинах где-то в конце ноября. А я захотел сегодня поджаренную картошечку, Откопорить бутылку, которая сохранилась с прошлого года. И знаете почему?» Он жестом пригласил Варшавского сесть. «Вообще-то Божоле отлично украшает стол на празднике урожая или деревенской свадьбе в сочетании с жареным на вертеле козленком. Но мы сегодня выпьем по другому поводу. Ключик принеси, пожалуйста, бокалы». «На повод...» — сказал Еляна, сделал паузу. «Повод такой». Мы пьем это прошлогоднее, но все равно молодое вино за Виолетту, ту, который вчера был день рождения. — Вот как? Почему ж вы мне ничего не сказали? — спросил Варшавский, поворачиваясь к Виоле. Ой, ну что вы, дата не такая уж значительная, к тому же это мой вчерашний день. Она засмеялась. — Слышите, как смешно получилось? Вчерашний день во всех смыслах. А ваши цветы — самый лучший подарок как спромт. Вы как будто угадали. — Правда, правда вы. каким-то шестым чувством угадали. Вы знали, что мне день рождения? — Нет, не знал, но я почувствовал, что вам грустно, и потому цветы вас должны порадовать. А Юлиан прав. Вкус у вина, может быть, слегка и изменился, но он все равно остается молодым. У вас сейчас самый золотой возраст, самый женственный, самый счастливый. За это надо выпить. Вела слегка, пожала плечами. — А что значит самый счастливый? «Я не чувствую полноты счастья. Я...» — она умолкно прикусила губу. «Полнота — очень неподходящий эпитет к счастью», — назидательно сказал Юлиан. «Счастье — понятие мимолетное и ненадежное. Я меняю счастье на удачу. Тоже ветреная подруга и при случае сбежит к другому, но...» «Нет...» — задумчиво произнес Варшавский и бросил внимательный взгляд на Виолу. «Вы счастливы сегодня?» — Потому что стоите на пороге важных событий. Это преддверие счастья, просто вы еще всего не знаете, но я знаю. Он на секунду поднял голову кверху и быстро кому -то кивнул. — Что-то вы, Леонард, заговорили загадками, — усмехнулся Вильян. Счастье, по-моему, чистая метафизика. Блеф. Надо пользоваться его заменителями в реальной жизни. Вот хорошее вино. Давайте порадуемся ему. Посмакуем его. Букет. Тихое домашнее счастье. Да, на этот раз вино очень удачное. Мы должны осушить бутылку до того, как сядем за стол. А к чему такая спешка? От счастья, потому, что американцы любят подготовить свой желудок к приему пищи, выпив пару дринков. Но есть и другая причина. А ней-то я хочу сказать. Смысл ее в том, что вино и еда должны находиться в труднодостижимом и порой довольно хрупком балансе. Иными словами, если вы едите кусок зажаренного мяса, да еще нашпигованного и пропитанного специями, вино положительно должно быть легким, чтобы не смешивать свой резкий аромат с мясным. И наоборот, к постный, постной, скажем, паровым котлеткам, хорошо идет насыщенное интенсивное вино. «Логика у вас интересная, но спорная», — возразил Варшавский. «Только зачем об этом говорить, если мы будем есть жареную картошку, а не мясо?» «Вот! Вот в этом и есть фокус!» «Жареная картошка обладает таким неуловимым ароматом, что никакое вино с ней не сочетается, и легко может своим терпким послевкусием перебить весь шик нашего обеда. Поэтому мы эту бутылку разопьем до того, как сядем за стол». Варшавский рассмеялся и перегубил вино. Виолетта вздохнула. — Мне придется вас покинуть, мальчики. Пойду резать картошку. Не спешите. — Посидите с нами, — сказал Варшавский. — Кстати, картошку я вам помогу порезать. Это делаю очень хорошо и быстро. А кроме того вам несколько важных полезных советов, как ее надо готовить. — Не понимаю, какие особо важные советы можно дать по поводу готовки картофеля. — усмехнулся Юлиан. — Даже такой неприспособленный к хозяйству человек, как я, сделает не хуже вас. — Заблуждаетесь, — возразил Ларшавский. — Есть один секрет, который я намереваюсь передать Виоле, о котором вы не прочтете ни в одной кулинарной книжке. — Леон, — сказала Виола, — картошка действительно может подождать. — Давайте поговорим о чем-нибудь другом. — Эта вино сразу меня настроило на совылад. Расскажите что-нибудь из вашей жизни. Вы наверняка встречались с интересными людьми и знаете массу всяких историй. Варшавский благодушно улыбнулся. «А что бы вы хотели услышать? Как вы живете? Есть у вас семья? Знакомы ли вы с какой-нибудь знаменитостью? А то порой начинает казаться, что вы живете на облаке, и время от времени спускаетесь к нам, чтобы объявить свой приговор или вывести нас, грешных, на путь истины. «Милая Виолетта...» Я понимаю, что у людей иногда создается впечатление обо мне, подобное вашему, потому что я бываю нетерпим в оценках и часто говорю вещи, которые не смягчают мой характер, а, напротив, рисуют его в довольно-таки резких тонах. На самом же деле я, так же, как и вы, ежедневно сражаюсь за хлеб насущный, обмениваюсь мнениями с разными людьми, читаю книги, совершаю прогулки и радуюсь хорошей погоде, Но при этом вы правы, со мной, в сказать, вокруг меня происходит порой поразительные вещи. Вот я вам сейчас что-то расскажу. Гектор. Не помню, говорил я или нет, что у меня есть семья. Жена и двое сыновей. Возраст у мальчишек, как здесь говорят, тинейджерский, конечно, хватает с ними хлопот. Но у меня есть еще один член семьи. Существо, которое я безумно люблю, — это пес. по кличке Гектор. Возраст весьма почтенного, ему скоро одиннадцать лет. Я когда-то подобрал его щенком на пустыре, проходил он мимо и услышал, как он заскулил. Лежал он с налипшими к шерсти колючками, харкал кровью и был, похоже, не жилец на этом свете. И я сразу понял, что кто-то его жестоко избил. Я почувствовал чужую злую волю, которая, как электрический разряд, пробегала по всему его телу, от кончика хвоста, до кончика носа, пёс был непородистым несчастный дворняга. Спустя несколько лет один мой приятель, сам большой любитель собак, объяснил мне, что Гектор, видимо, помесь двух собачьих пород, лабрадора тривера с небольшим вкоплением немецкой овчарки. А здесь я в Америке показал фотографию Гектора одному американцу, и он мне сказал, что точно такая же дворняга была у Франка Синатры. Он ее также подобрал кем-то брошенную, и она много лет жила у него в доме как член семьи. Гектор так никогда и не избавился до конца от своего пережитого в младенчестве страха. Вот и живет у нас в доме преданный друг, добрейшая душа, но трусишка каких свет не видал. Зато откликается на имя Гектор, рассмеялся Юлиан. Имя-то дал в надежде, что мифический герой как-то повлияет на собачий характер, но Квитти ошибся. Да, Юлиан, не смотрите на меня с иронией, даже варшавский ошибается. И вот какой поразительный случай недавно произошел с этой собакой. Примерно недели три назад звоню домой, разговариваю с женой, спрашиваю, как дела, какие новости. Одним словом, задаю обычные житейские вопросы. Жена лежит под время на диване и говорит, вот Гектор без тебя мается, по глазам видно. Я ей отвечаю. Да и у меня, наверное, такие же глаза сейчас, как у него. Тут она сделала паузу и почти шепотом произносит. Он вот почувствовал что-то, подошел ко мне, голову положил на колени. А ну-ка, скажи что-нибудь погромче, я ему дам послушать. Я начинаю кричать в телефонную трубку. Гектор, псина моя родная, ты да чего ж я скучаю по тебе? И вдруг, слышу, жена моя прошептал О, Господи. Что случилось? спрашиваю, а она в ответ. Он, как только твой голос услышал, начал трубку облизывать, будто сказать тебе хоть что-то. Виолетта всплеснула руками. — Ой, не могу. Так трогательно, у меня даже в носу защекотало. Сейчас заплачу. Слушайте, мальчики, давайте выпьем за Гектор. — Да, действительно чертовски трогательная история, — согласился Юлиан, разливая остатки вина из бутылки. — Но меня, как человека менее эмоционального, чем ключик... заинтересовала чисто физиологическая подкладка в этом эпизоде. Скажите, Леонард, у вас телефонная трубка какого цвета? Белого? Точнее, слоновая кость? А не кажется ли вам, что Гектор бросился, облизывать облизывает трубку, потому что она напомнила ему косточку? Одну из тех любимых сахарных косточек, которые вы давали ему из своих рук? — Ассоциацию собаки? Ну, скажем, давайте так, собачий инстинкт сработал благодаря вашему голосу. Ведь Гектор и раньше видел, что люди держат этот напоминающий косточку предмет у самого рта, то есть как бы облизывают его. Отсюда вывод. Какой бы собака ни была умницей, она все равно остается собакой Павлова не более. — Ничего подобного! — возмутился Варшавский. В течение многих лет каждый раз, когда я входил в дом, Гектор уже с нетерпением ждал меня, встречал, выражая свою собачью радость и приятность, облизывал мои руки, лицо, а я с ним разговаривал, как человек с человеком, понимаете? И ни тогда, ни сейчас у меня не появилось даже капли сомнения в том, что он мои слова переводил на свой собачий язык и понимал меня. «Вы тут же ищете одну физиологию. Хорошо, и что Фрейда не приплели». Вас просто не устраивает моя концепция или раздражает мой голос? Причем здесь ваш голос? Может быть, и неплохо разбираетесь в психологии людей, но чувства, которое испытывает моя родная собака, мне понять него сто крат больше, чем вам. Господа, мальчики, ну что вы надулись, как два индюка? Можно я выскажу свое мнение по этому поводу?» Виола взглянула на каждого из них поочередно и поставила бокал на стол. «В самом деле...» Да вы оба правы. Вначале Гектор бросился к трубке, потому что у него возникла как бы двойная ассоциация с косточкой. Внешне, так как трубка напоминала косточку, и внутренне по голосу хозяина. Но как только собака начала лизать трубку, она сразу поняла, что это не косточка, и продолжала лизать, потому что это голос любимого хозяина вызвал к жизни собачий инстинкт. Даже не инстинкт, а вот эту собачью предность. Она буквально лизала ваш голос, ли он. Она не могла иначе выразить свою любовь. — Виола! — Варшавский сделал паузу. — Я прошу прощения, что назвал вас Виолой, и я не вхожу в число близких вам, людей. Ну что вы, я очень рада. Я же вам говорила, что не люблю свое полное имя. — Виола! Пока мы тут с Юлианом мудрствовали и пыхтели, вы сумели в нескольких словах выразить самое главное. — — Выпьем за умнейшую женщину нашего квартала! — усмехнувшись, произнес Юлиан. — Просто за очаровательную и умную женщину! — поправил Варшавский. — Слушайте, мальчики, мы болтаем, болтаем, а после вина такой аппетит появился. Я побегу резать картошку. Вы мне поможете ли он? — Обязательно. И ради бога, Юлиан, извините мою резкость. — Никаких проблем. Я бы сказал, немножко перефразируя поговорку, ранее вами сказанную, резкость, вежливость королей подходит. Жуленок, ты тоже можешь посмотреть, как Леон будет колдовать над картошкой. Нет, нет, нет, я не уверен, что меня этот процесс увлечет. Я пойду уберу ветки на балконе и газетку почитаю, вы меня позовите, когда колдовские чары развеются, и, может быть, сесть за стол.